глава 13 географическое распространение продолжение распространение пресноводных организмов обитатели океанических островов отсутствие батрахий и наземных млекопитающих отношения между обитателями островов и обитателями ближайшего материка колонизация из ближайшего источника и последующие изменения. краткий обзор содержания предыдущей И настоящий глав. Пресноводные организмы Так как озера и речные системы отделены друг от друга участками суши, то можно было думать, что пресноводные организмы не бывают широко распространены в пределах одной страны, а так как море представляет собой еще более крупную преграду, то можно бы прийти к заключению, что они никогда не распространяются в отдаленные страны. Но в действительности. Наблюдается как раз обратное. Не только многие пресноводные виды разных классов имеют огромное распространение, но близкие виды замечательным образом господствуют на всем земном шаре. Я хорошо помню, что коллекционируя впервые в пресных водах Бразилии, я был в высшей степени удивлен сходством ее пресноводных насекомых, моллюсков и прочего, и несходством рядом живущих наземных существ, соответствующими формами Британии. Я думаю, что способность пресноводных организмов к широкому распространению может быть в большинстве случаев объяснена тем, что они наиболее полезным для них образом приспособились к частым переселениям на короткое расстояние от водоема к водоему или от реки к реке в пределах своей родины. А склонность к широкому расселению – должна вытекать из этой способности почти как необходимое следствие. Мы можем остановиться здесь только на некоторых случаях, и в числе их одни из наиболее трудных для объяснения относятся к рыбам. Прежде думали, что один и тот же пресноводный вид никогда не встречается на двух удаленных друг от друга материках. Но доктор Гюнтер недавно показал, что галаксиас аттенуатус населяет Тасманию, Новую Зеландию, Фолклендские острова и материк Южной Америки. Это замечательный случай, который, вероятно, указывает на расселение из антарктического центра в какой-то прежний теплый период. Однако этот случай становится до некоторой степени менее удивительным вследствие того, что виды этого рода обладают способностью каким-то неизвестным образом пересекать значительные пространства открытого океана. Так? Один из этих видов является общим для Новой Зеландии и Оклендских островов, хотя они разделены расстоянием приблизительно в 230 миль. В пределах одного и того же материка пресноводные рыбы часто бывают распространены, хотя и широко, но вместе с тем причудливо. Так, в двух рядом лежащих речных системах одни виды могут быть те же, другие же, совершенно различные. Вероятно. Они иногда переносятся при помощи так называемых случайных способов. Так, рыбы еще живыми не очень редко переносятся в отдаленные пункты вихрями, и известно, что рыбья икра сохраняет свою жизнеспособность еще много времени спустя после того, как вынута из воды. Однако переселение пресноводных рыб может быть приписано преимущественно изменениям в уровне суши в течение последнего геологического периода что вызвало соединение одних рек с другими. Кроме того, такие случаи бывают во время наводнений и без всякого изменения в уровне. Большая разница между рыбами с противоположных сторон большей части непрерывных горных цепей, существование которых могло, следовательно, издавна предотвратить соединение речных систем той и другой стороны, приводит к тому же заключению. Некоторые пресноводные рыбы, относятся к очень древним формам, и в таких случаях было достаточно времени для обширных географических изменений, а следовательно, и достаточно времени и средств для многочисленных миграций. Кроме того, различные соображения привели недавно доктора Гюнтера к заключению, что у рыб одни и те же формы сохраняются весьма долго. Морская рыба при некотором старании может быть постепенно приучена к жизни в пресной воде. А согласно Валансьену, едва ли есть хотя бы одна группа рыб, все члены которой живут только в пресной воде, вследствие чего морской вид, принадлежащий к пресноводной группе, может странствовать на большое расстояние вдоль берега моря и, вероятно, может без большого затруднения приспособиться к пресным водам отдаленной страны. Некоторые виды пресноводных моллюсков имеют очень обширное распространение, И преобладающими на земном шаре являются близкие виды, которые, по нашей теории, произошли от общего прародителя и должны были расселиться из одной коренной области. Распространение этих моллюсков сначала весьма смущало меня, так как едва ли вероятно, чтобы их яйца могли быть переносимы птицами, и к тому же в морской воде. Я не мог даже понять, каким образом некоторые натурализованные виды успели быстро распространиться по стране. Но два наблюдения, сделанные мною, а много других, несомненно, еще предстоит сделать, проливают некоторый свет на этот вопрос. Когда утки внезапно поднимаются из воды в пруду, покрытом ряской, эти маленькие растения, как я заметил два раза, пристают к их спинкам. И мне случилось, перенося ряску из одного аквариума в другой, без всякого намерения с моей стороны развести в одном аквариуме пресноводных моллюсков из другого. Но другой способ, быть может, является более действительным. Я погрузил лапки утки в аквариум, где было очень много яиц пресноводных моллюсков, и нашел, что некоторое количество крайне мелких и только что выведшихся моллюсков прилепилось к лапкам и укрепилось на них так прочно, что после извлечения из воды их нельзя было стряхнуть. Хотя по достижении несколько большего возраста они отпадали совершенно свободно. Такие только что выведшиеся моллюски, будучи по природе водными животными, жили на лапках утки во влажной атмосфере от 12 до 20 часов. В течение этого времени утка или цапля может пролететь, по крайней мере, 600 или 700 миль и перенесенная ветром через море на океанический остров или в какой-нибудь другой отдаленный пункт. Она непременно опустится на какой-нибудь водоем или речку. Сэр Чарльз Лоэль сообщил мне, что Детискус, жук плавунец был пойман скрепко приставший к нему анчилюс, похожая на блюдечко-пресноводная ракушка, а другой водяной жук из того же самого семейства, Колумбец, однажды залетел на бигль, находившийся на расстоянии 45 миль от ближайшей суши. И никто не может сказать, как далеко он мог бы пронестись при благоприятном ветре. Относительно растений уже давно известно, какие огромные области занимают многие пресноводные и даже болотные виды как на материках, так и на наиболее отдаленных океанических островах. По Альфонсу де Кондолю, это особенно резко выражено в тех больших группах наземных растений, в которых имеется очень немного видов, обитающих в воде потому что последние как будто именно по этой причине немедленно же занимают обширную область. Я думаю, что это объясняется благоприятными способами расселения. Ранее я уже упоминал, что небольшое количество земли иногда пристает к ногам и клювам птиц. Голенастые птицы, посещающие илистые окраины водоемов, если их неожиданно вспугнуть, по всей вероятности выможут ноги в или, Птицы этого отряда странствуют более других и иногда встречаются на крайне отдаленных и бесплодных островах среди открытого океана. Притом они едва ли опускаются на морскую поверхность и не могут поэтому смыть приставшую к их ногам грязь. Достигнув же суши, они, наверное, отправляются в свои естественные пресноводные убежища. Я не думаю, чтобы ботаники имели ясное представление о том, Насколько ил водоемов богат семенами? Я произвел несколько небольших опытов, но здесь сообщу о наиболее поразительном случае. В феврале я взял три столовые ложки ила под водой с трех разных мест на берегу небольшого водоема. Будучи высушен, этот ил весил четверти унции. В продолжении шести месяцев я сохранял его под колпаком в моем рабочем кабинете, срывая, И отсчитывая каждая прорастающая растение, Растения были разных видов, и в общем число их достигло 537, и это в липком иле, который весь уместился в чайной чашке. Принимая во внимание эти факты, я думаю, было бы совершенно необъяснимо, если бы водные птицы не разносили семена пресноводных растений по водоемам и речкам, расположенным в очень отдаленных друг от друга пунктах. Те же самые факторы могут играть роль и в переносе яиц некоторых мелких пресноводных животных. Вероятно, и другие, еще неизвестные факторы, также принимают участие в этом процессе. Я уже указывал, что пресноводные рыбы поедают семена некоторых растений, но выбрасывают назад многие другие после того, как проглотили их. Даже мелкие рыбы заглатывают семена среднего размера, как, например, желтые кувшинки и потомоджетон. Цапли и другие птицы столетия за столетием ежедневно едят рыб. Затем они поднимаются и перелетают на другие воды или переносятся ветром через море. Но мы видели, что семена сохраняют способность к прорастанию, будучи выброшены даже много часов спустя в погадках или экскрементах. Когда я увидел большой размер семян великолепной водяной лилии, нелюмбиум, И вспомнил замечание Альфонса де Кандоля о распространении этого растения, я подумал, что способы его распространения должны остаться необъяснимыми. Но Адюбон утверждает, что находил семена большой южной водяной лилии, вероятно, по мнению доктора Гукера, нелюмбиум лютеум, в желудке цапли, так как эта птица должна часто перелетать с туго набитым желудком на отдаленные водоемы и потом приниматься за сытный рыбный стол, то по аналогии я думаю, что она может выбрасывать с погаткой и способные к прорастанию семена. Рассматривая эти различные способы распространения, надо помнить, что когда водоем или речка только что образуются, например, на поднимающемся островке, они еще не заняты, и даже единственное семя или яйцо имеет много шансов на успешное развитие. Хотя борьба за существование всегда происходит между обитателями одного и того же водоема как бы мал он ни был, однако число видов даже хорошо населенного водоема невелико сравнительно с количеством видов, живущих на соответствующей площади суши, и потому конкуренция между ними вероятно слабее, чем между наземными видами. Следовательно, переселенец извод чужой страны имеет больше шансов на приобретение нового места нежели наземные колонисты. Мы должны помнить, что многие пресноводные организмы занимают низкое место в системе природы, и у нас есть основания думать, что такие существа изменяются медленнее высших, что дает время для расселения водных видов. Кроме того, мы не должны забывать вероятности того, что многие пресноводные формы прежде были непрерывно распространены по огромным площадям, но потом вымерли в промежуточных пунктах. Однако широкое распространение пресноводных растений и низших животных, будут ли они представлены одной идентичной формой или несколькими слегка измененными формами, очевидно зависит главным образом от широкого распространения их семян и яиц животными, по преимуществу пресноводными птицами, которые, обладая большими летательными способностями, естественно, странствуют от одного водоема к другому. Об обитателях океанических островов. Мы подходим теперь к последней из трех категорий фактов, которые я выбрал как представляющие наибольшие затруднения в вопросе о распространении организмов. При допущении, что не только все особи одного вида расселились из одной области, но что и близкие виды, хотя бы ныне живущие в очень отдаленных друг от друга пунктах, произошли из одной области, родины их отдаленных предков. Я уже привел те основания, по которым я не верю, что в течение периода существования нынешних видов материки достигали таких огромных размеров, что все множество островов, нескольких океанов, могло быть заселено современными наземными обитателями. Это воззрение устраняет многие затруднения, но не согласуется со всеми фактами, касающимися островных форм. В следующих замечаниях я не стану исключительно останавливаться на вопросе распространения, но разберу несколько других случаев, имеющих отношение к выяснению истинности двух теорий – независимого творения и родственного происхождения путем изменения. Различные виды, населяющие океанические острова, немногочисленны по сравнению с видами, занимающими равную площадь на континенте. Альфонс де Кондоль принимает это для растений, Уоллостон для насекомых. Новая Зеландия, например, с ее высокими горами и разнообразными стациями, простирающаяся на расстояние свыше 780 миль по широте, включая сюда острова Оклендские, Кембл и Чатам, имеет вместе с этими островами всего 960 видов цветковых растений. Если мы сравним это скромное число с огромным числом видов, произрастающих на такой же площади в юго-западной Австралии или на мысе Доброй Надежды, то мы должны допустить, что столь большая разница в числе объясняется какой-то причиной, не зависящей от разницы в физических условиях. Даже однообразное графство Кембриджское имеет 847 растений, а небольшой остров Энглази – 764. Но в эти числа включено несколько папоротников и натурализованных растений, и сравнение не совсем правильно также и в некоторых других отношениях. У нас есть данные, что пустынный остров Вознесения первоначально имел менее полудюжины цветковых растений, в настоящее время многие виды натурализовались на нем, как и на Новой Зеландии, и на всех остальных упомянутых ранее океанических островах. Есть основания думать, что на острове Святой Елены натурализованные растения и животные почти или совершенно истребили многие местные виды. Тот, кто принимает учение о сотворении каждого отдельного вида, должен также принять, что для океанических островов не было сотворено достаточное число наилучше приспособленных растений и животных, потому что человек непреднамеренно населил их гораздо полнее и лучше, чем это сделала природа. Хотя общее число видов на океанических островах невелико, процент эндемичных форм, то есть не встречающихся нигде более на земном шаре, часто бывает очень большим. В истинности этого мы убедимся, сравнив для примера количество эндемичных наземных моллюсков на Мадере или эндемичных птиц на Галапагосском архипелаге с количеством их на любом материке. А затем сравним площадь острова с площадью материка. Этого можно было ожидать и на основании теоретических соображений, потому что, как уже было объяснено, виды, иногда попадающие через большие промежутки времени в новые и изолированные области и вместе с тем вступающие в новые условия конкуренции, будут особенно способны изменяться и во многих случаях образуют группы измененных потомков. Но из этого совсем не следует, Что если на каком-либо острове почти все виды одного класса эндемичны, то и виды другого класса или другого подразделения того же класса также эндемичны. Эта разница отчасти зависит от того, что виды не изменяются, если попадают на остров в большом числе, так как при этом их взаимные отношения не нарушаются сколько-нибудь значительно, отчасти же от того, что из своей родной страны могут часто попадать неизмененные иммигранты, которые скрещиваются со странными формами. Нужно помнить, что потомки, происходящие от таких скрещиваний, несомненно, выигрывают в силе, и таким образом даже случайное скрещивание может иметь большее значение, чем это можно было бы предполагать. Я приведу несколько примеров для иллюстрации этих замечаний. На Галапагосских островах имеется 26 наземных птиц, из которых 21 или, возможно, 23 эндемично, тогда как из 11 морских птиц только 2 эндемичны. Но очевидно, что морские птицы могут попадать на эти острова легче и чаще, чем наземные. С другой стороны, бермуды, лежащие почти на таком же расстоянии от Северной Америки, как Галапагосские острова от южной и представляющие весьма своеобразную почву, не имеют ни одной эндемичной наземной птицы. Но мы знаем из прекрасного описания Бермуд мистера Джонса, что очень многие североамериканские птицы время от времени и даже сравнительно часто посещают эти острова. Почти каждый год, как мне сообщает мистер Харкорт, многие европейские и африканские птицы заносятся ветром на Мадеру. Этот остров населен 99 видами, из которых только один эндомичен, хотя очень близок к европейской форме. А три или четыре других вида принадлежат этому острову и Канарским. Отсюда следует, что Бермуды и Мадера были заселены с соседних материков птицами, которые долгое время вместе боролись за свое существование и приспособились друг к другу. Таким образом, попадая в новую область, каждый вид удерживается другими на своем месте и со своими привычками и оказывается поэтому лишь мало склонным к изменению. Кроме того, всякая наклонность к изменению подавляется скрещиванием с неизмененными иммигрантами, часто прибывающими из своей родной страны. Мадера населена еще поразительным числом эндемичных наземных моллюсков, тогда как на ее берегах нет ни одной эндемичной морской ракушки. Но хотя мы не знаем, каким образом распространяются морские моллюски, однако можем понять, что их яйца или личинки, быть может, прикрепленные к водорослям или плавучему лесу, или же к ногам голенастых птиц, могут быть легче перенесены через открытое море на протяжении 300 или 400 миль, нежели наземные моллюски. Различные отряды живущих на модере насекомых представляют приблизительно аналогичные отношения. Океанические острова иногда бывают лишены животных известных классов, и в таком случае их место занимается представителями других классов. Так, на Галапагосских островах рептилии, а на Новой Зеландии гигантские бескрылые птицы занимают или недавно занимали место млекопитающих. Но хотя мы говорим здесь о Новой Зеландии как об океаническом острове, до известной степени сомнительно, можно ли считать ее таковым. С одной стороны, она слишком велика и не отделена от Австралии очень глубоким морем. С другой, на основании ее геологического строения и направления ее горных цепей, преподобный Кларк недавно высказал мнение, что этот остров, как и Новая Каледония, может считаться принадлежащим к Австралии. В отношении растений доктор Гукер показал, что на Галапагосских островах относительная численность разных отрядов совершенно отлична от того, что наблюдается где бы то ни было. Все подобные различия в количестве и полное отсутствие известных групп животных и растений обыкновенно объясняются предполагаемой разницей в физических условиях островов. Но такое объяснение Весьма сомнительно. Легкость, с которой происходит их заселение, по-видимому, имеет настолько же большое значение, как и характер физических условий. Относительно обитателей океанических островов можно сообщить множество замечательных мелких фактов. Например, на некоторых островах, где нет ни одного млекопитающего, некоторые из эндемичных растений имеют семена с превосходно развитыми прицепками. Однако едва ли какая-либо взаимная связь так очевидна, как та, что прицепки служат для переноса семян на шерсти млекопитающих. Но такие семена с прицепками могли быть занесены на остров и другим способом. А растение, изменившись и став эндемичным видом, все еще сохраняет прицепки, имеющие теперь значение бесполезных придатков. Подобно сморщенным задним крыльям под сросшимися элитрами, многих островных жуков затем на островах часто встречаются деревья и кустарники принадлежащие к отрядам которые в других местах содержат только травянистые виды но деревья как это показано альфонсом де кондолем имеют вообще какова бы ни была тому причина ограниченное распространение поэтому маловероятно чтобы деревья могли достигнуть далеко от стоящих океанических островов Но травянистое растение, не имеющее шансов на успешную конкуренцию со многими хорошо развитыми деревьями на материке, может, утвердившись на острове, приобрести преимущество над другими травянистыми растениями, вырастая все выше и выше и раскидывая свою вершину над ними. В этом случае естественный отбор стремится увеличить рост растения, к какому бы отряду оно не принадлежало и сначала обращает его в кустарник, а затем в дерево. Отсутствие на океанических островах Батрахий и наземных млекопитающих. Относительно отсутствия на океанических островах целых отрядов животных, Борис Энвинсан уже давно заметил, что Батрахии, лягушки, жабы, тритоны никогда не были найдены ни на одном из многочисленных островов, рассеянных среди обширных пространств океанов. Я взял на себя труд проверить это утверждение и нашел, что оно вполне справедливо. За исключением Новой Зеландии, Новой Каледонии, Андаманских островов и, быть может, Соломоновых и Сейшельских островов. Но я уже заметил, что сомнительно, можно ли отнести Новую Зеландию и Новую Каледонию к числу океанических островов. И еще сомнительнее то же самое относительно Андаманской и Соломоновой групп и Сейшельских островов. Это общее отсутствие лягушек, жаб и тритонов на столь многих настоящих океанических островах не может быть объяснено их физическими условиями. Напротив, кажется, что эти острова особенно пригодны для названных животных, так как лягушки были ввезены на Мадеру, Азорские острова и остров Маврикия и размножились там до того, что стали вредны. Но так как эти животные и их икра немедленно гибнут в морской воде, насколько мы знаем за исключением одного индийского вида, то для них крайне трудно перебраться через море. И это объясняет нам, почему их нет на настоящих океанических островах. Но почему, следуя теории творения, они не были здесь сотворены, трудно было бы объяснить. Млекопитающие представляют другой подобный же случай. Я внимательно прочел древние путешествия и не нашел ни одного несомненного указания на то, чтобы наземное млекопитающее, за исключением о домашних животных, разводимых туземцами, было найдено живущим на острове, удаленном более чем на 300 миль от материка или Большого континентального острова. А многие острова, даже лежащие гораздо ближе, точно так же лишены млекопитающих. Фолклендские острова, на которых живет похожая на волка лисица, представляют почти единственное исключение. Но эту группу нельзя рассматривать как океаническую, так как она лежит на подводной меле, соединяющей ее с материком на протяжении около 280 миль. К тому же айсберги прежде заносили валуны на западное побережье этих островов и могли занести также лисицу, как это часто бывает теперь в арктических странах. Нельзя сказать и того, что на небольшом острове не могут существовать по крайней мере маленькие млекопитающие, потому что последние встречаются во многих странах света на очень маленьких островах, если они лежат недалеко от материка. И едва ли можно назвать такой остров, на котором наши мелкие четвероногие не натурализовались бы и не размножились чрезвычайно сильно. С обычной точки зрения теории сотворения нельзя сказать, что в этих случаях не было времени для сотворения млекопитающих. Многие вулканические острова достаточно древние, как это можно видеть по той огромной денудации, которую они испытали, и по их третичным слоям. Было здесь также и достаточно времени для образования эндемичных видов, принадлежащих к другим классам. А относительно континентов известно, что новые виды млекопитающих появляются и исчезают быстрее, чем другие, низшие животные. Хотя наземные млекопитающие не встречаются на океанических островах, летающие встречаются почти на каждом острове. На Новой Зеландии есть два вида летучих мышей, которых больше нет нигде на земном шаре. Остров Норфолк, архипелаг Вити, острова Банин, Каролинский и Марианский архипелаги и остров Маврикия, все имеют своих эндемичных летучих мышей. Почему же, можно спросить, предполагаемая творческая сила произвела на отдаленных островах летучих мышей, а не других млекопитающих? По моему мнению, на этот вопрос легко ответить, потому что никакое наземное млекопитающее не может перебраться через обширное пространство моря, а летучие мыши могут его перелететь. Этих животных наблюдали летающими днем над Атлантическим океаном далеко от берега. Два североамериканских вида систематически или время от времени посещают бермуды, лежащие в шестистах милях от материка. Я знаю от мистера Томса, который занимался специально этим семейством, что многие виды имеют огромную область распространения и найдены как на материках, так и на очень отдаленных островах. Таким образом, нам остается только предположить, что такие странствующие виды изменились в их новых местообитаниях в связи с их новым положением, и нам станет понятно присутствие эндемичных летучих мышей на океанических островах при отсутствии всех других наземных млекопитающих. Существует еще другое интересное отношение именно между глубиной моря, отделяющего острова друг от друга, или от ближайшего материка, и степенью сходства между их млекопитающими. Мистер Винзор Эрл сделал в этом отношении несколько важных наблюдений, с тех пор значительно расширенных превосходными исследованиями мистера Уоллеса на Малайском архипелаге, который пересекается около Целебеса полосой глубокого океана, разделяющей таким образом две весьма различные фауны млекопитающих, Острова по каждую сторону пролива расположены на сравнительно неглубокой подводной банке. И эти острова населены одними и теми же или очень близкими млекопитающими. Я не имел еще времени проследить эту связь во всех странах света, но насколько успел это сделать, она существует. Например, Британия отделена от Европы неглубоким проливом, по обеим странам которого – живут одни и те же млекопитающие. Это же верно и по отношению ко всем островам, лежащим около берегов Австралии. Вест-Индские острова, с другой стороны, расположены на глубокой подводной банке, около тысячи фатомов глубины. И здесь мы находим американские формы, но виды и даже роды совершенно иные. Так как степень изменений, которым подвергаются различные животные, отчасти зависит от продолжительности времени, и так как острова, отделенные друг от друга или от материка неглубокими проливами, по всей вероятности, находились в соединении в более недавний период, чем острова, разделенные более глубокими проливами, то мы можем понять, какого рода связь существует между глубиной моря, разделяющего две фауны млекопитающих, и степенью их сходства. Связь совершенно необъяснимая с точки зрения теории независимых актов творения. Замечания, сделанные относительно обитателей океанических островов, а именно малочисленность видов с большим количеством эндемичных форм, изменение членов одних, но не других групп того же самого класса, отсутствие целых отрядов, каковы батрахи и наземные млекопитающие, несмотря на присутствие летучих мышей, Своеобразное соотношение некоторых отрядов растений, превращение травянистых форм в древесные и так далее, все это, как мне кажется, лучше согласуется с тем предположением, что здесь действовали способы переноса, возникающие время от времени в течение долгого периода, чем с предположением о существовании в прежнее время связи всех океанических островов с ближайшим материком ибо с последней точки зрения вероятно, что представители различных классов мигрировали бы более равномерно и взаимные отношения видов, которые мигрировали бы все вместе, мало нарушались бы, и поэтому они либо совсем не изменялись бы, либо же все виды изменялись бы более равномерно. Я не отрицаю, что существует много серьезных затруднений для понимания того, каким образом многие из обитателей наиболее отдаленных островов, сохраняющих прежнюю видовую форму или уже изменившихся, достигли своих настоящих места обитаний. Но не следует забывать вероятности того, что другие острова некогда играли роль мест остановки и что в настоящее время они исчезли совершенно бесследно. Укажу на один трудный случай. Почти все океанические острова Даже наиболее изолированные и самые маленькие населены наземными моллюсками, обыкновенно эндемичными видами. Иногда же видами, распространенными повсеместно. Поразительные примеры чего были даны доктором Гулдом для Тихого океана. При этом должно заметить, что наземные моллюски легко гибнут от морской воды. Их яйца, по крайней мере взятые мною для опыта, тонут в ней и погибают. Тем не менее, должны существовать какие-то неизвестные, но действующие иногда способы переноса их. Не может ли иногда только что выведшаяся молоть прикрепляться к ногам ходящих по земле птиц и переноситься при их помощи? Мне казалось также, что перезимовывающие наземные моллюски с отверстием раковины закрытым пленкой могут быть перенесены через не очень широкий морской пролив в трещинах плавучего леса. Я нашел, что в этом состоянии разные виды выдерживают без вреда для себя погружение в морскую воду на 7 дней. А одна улитка, эликспоматия, после подобного опыта все в том же состоянии зимнего покоя, была опущена в морскую воду на 20 дней и превосходно перенесла это испытание. А в течение столь продолжительного времени улитка может быть перенесена морским течением средней скорости на расстояние 660 географических миль. Так как Эликс имеет толстую известковую крышку, я удалил ее, а когда образовалась новая перепончатая, я снова погрузил ее на 14 дней в морскую воду, после чего она опять оправилась и уползла. После меня подобные опыты были произведены бароном капитаном. 100 наземных улиток, принадлежащих к десяти видам, были помещены в ящики с продырявленными стенками и оставлены на две недели в море. Из ста выжили двадцать семь. Присутствие крышки, кажется, имеет в этом случае значение, так как из двенадцати особей Cyclostoma elegans, снабженных ею, выжило одиннадцать. Имея в виду, как хорошо выдержала соленую воду, взятая мною для опытов Эликспоматия, весьма замечательно, что ни одна из взятых окопитаном 54 особей, принадлежащих к четырем другим видам эликс, не выдержала этого. Ввиду всего этого нельзя считать особенно вероятным, чтобы наземные улитки часто переносились таким образом. Ноги птиц представляют более вероятный способ. Об отношениях между обитателями островов и обитателями ближайшего материка. Наиболее поразительный и важный для нас факт представляет собой сродство видов, населяющих острова, с видами ближайшего материка, при отсутствии между ними тождества. Это можно подтвердить многочисленными примерами. Галапагосский архипелаг, лежащий под экватором, находится на расстоянии 500-600 миль от берегов Южной Америки. Почти каждый обитатель его суши и моря несет на себе несомненный отпечаток американского материка. На этом архипелаге водится 26 наземных птиц, из коих 21 или, быть может, 23 считаются хорошо обособленными видами и вообще могли бы быть рассматриваемы в качестве здесь созданных. Однако близкое родство большинства этих птиц с американскими видами выражено в каждом признаке – в повадках, движениях. И тонах голоса. Точно так же обстоит с другими животными и с большим количеством растений, как это показано доктором Гукером в его превосходной флоре этого архипелага. Натуралист, знакомящийся с обитателями этих вулканических островов, лежащих в Тихом океане на расстоянии нескольких сот миль от материка, чувствует, что он находится на американской почве. Почему это так? Почему виды? которые, как предполагают, были созданы на Галапагосском архипелаге и нигде более, несут такой несомненный отпечаток родства с видами, созданными в Америке. Ни в условиях жизни, ни в геологическом строении островов, ни в их высоте, ни в климате, ни в пропорциональных отношениях между различными совместно живущими классами нет ничего близко похожего на условия южноамериканского побережья. На самом деле, Есть даже большое различие во всех этих отношениях. С другой стороны, по вулканическому характеру почвы, по климату, высоте и размерам существует большое сходство между Галапагосским архипелагом и островами Зеленого мыса. Но какое полное и абсолютное различие между их обитателями? Обитатели островов Зеленого мыса относятся к обитателям Африки как обитатели Галапагосских островов к обитателям Америки. Подобные факты не поддаются объяснению с обычной точки зрения, допускающей независимое сотворение, тогда как, по принятому здесь воззрению, очевидно, что Галапагосские острова, по всей вероятности, получили своих колонистов из Америки, благодаря ли действующим иногда способам переноса или благодаря существовавшей некогда непрерывности суши, хотя я не верю в это учение, а острова Зеленого мыса из Африки, хотя такие колонисты и могли испытать изменения, но принцип наследственности указывает на место их первоначального возникновения. Можно привести много аналогичных фактов. Действительно, почти общим правилом является то, что эндемичные организмы островов связаны или с организмами ближайшего материка, или ближайшего большого острова. Исключений немного и большинство их может быть объяснено. Так, хотя земля Кергелен находится ближе к Африке, чем к Америке, ее растения сходны, и при том в значительной степени, как это мы знаем из работы доктора Гукера, с растениями Америки. Однако при том взгляде, что этот остров был преимущественно заселен семенами, занесенными с землей и камнями на айсбергах, которые были принесены господствующими течениями, эта аномалия исчезает. Новая Зеландия по ее эндемичным растениям стоит гораздо ближе к Австралии, ближайшему материку, чем к какой-либо другой области. И этого можно было ожидать. Но она близка также к Южной Америке, которая, хотя и является после Австралии ближайшим из остальных материков, однако лежит так далеко, что этот факт является аномальным. Но это затруднение отчасти исчезает при том взгляде, что Новая Зеландия, Южная Америка и другие южные страны были отчасти заселены с промежуточного, хотя и отдаленного пункта, именно с Антарктических островов, когда они были одеты растительностью в продолжении более теплого третичного периода, перед началом последнего ледникового периода. Сродство, хотя и слабое, но существующее, По свидетельству доктора Гукера, между флорой юго-западного угла Австралии и мыса Доброй Надежды представляет еще более замечательный случай. Но это сродство, выраженное только у растений, без сомнения когда-нибудь будет объяснено. Тот же самый закон, который определяет связь обитателей острова с обитателями ближайшего материка, иногда проявляется в меньших размерах, но в высшей степени интересной форме. В пределах одного и того же архипелага. Так, каждый из островов Галапагосского архипелага занят, что представляет собой удивительный факт, многими особыми видами, но эти виды гораздо ближе друг к другу, чем к обитателям американского материка или всякой другой части света. Этого и можно было ожидать, потому что острова, расположенные так близко друг к другу, почти обязательно должны были получать переселенцев из одного первоначального источника и друг от друга. Но как могло случиться, что многие из переселенцев изменились различно, хотя лишь в слабой степени, на островах, лежащих в виду друг у друга, одного и того же геологического строения, той же самой высоты, с одним и тем же климатом и так далее? Для меня это долго оставалось большим затруднением, но оно объяснялось главным образом прочно укоренившимся заблуждением считать физические условия за наиболее важные, тогда как нельзя и спорить, что характер одних видов, с которыми другим приходится конкурировать, по крайней мере столь же важен и обычно гораздо более важен для успеха. Теперь, если мы обратимся к видам, живущим на Галапагосском архипелаге и найденным также в других частях света, мы увидим, что они разнятся очень сильно на разных островах. Однако эту разницу можно было бы ожидать, если бы острова были заселены при помощи действующих иногда способов переноса. Например, если семя одного растения попало на один остров, а семя другого на другой, хотя все они происходят из одного и того же источника. Отсюда, когда в прежние времена переселенец попадал сначала на один из островов, и затем расселялся с одного на другой, он, конечно, попадал на разных островах в разные условия, так как должен был конкурировать с различными группами организмов. Растение, например, могло найти наиболее пригодную для себя почву, занятую на разных островах несколько отличающимися видами, и могло подвергнуться нападению различных до известной степени врагов. Если бы оно начало здесь изменяться, то естественный отбор, вероятно, начал бы благоприятствовать на разных островах разным разновидностям. Однако некоторые виды могли бы расселяться, сохраняя свои особенности на протяжении всего архипелага, подобно тому, как некоторые виды широко расселяются по материку и остаются теми же самыми. Действительно, удивительным как по отношению к Галапагосскому архипелагу Так, в меньшей степени в других аналогичных случаях представляется тот факт, что новые виды, образовавшись на одном острове, не распространяются быстро по другим островам. Но эти острова, хотя и лежащие в виду друг у друга, разделены глубокими морскими проливами, которые по большей части шире британского канала, и нет основания предполагать, чтобы они когда-либо были соединены. Морские течения проходящие между островами быстры, ветры здесь необычайно редки, и поэтому эти острова на самом деле отделены друг от друга гораздо резче, чем это кажется на карте. Однако некоторые виды, как из найденных в других странах света, так и из принадлежащих архипелагу, распространены на нескольких островах, и основываясь на их теперешнем распространении, мы можем думать, что они расселились с одного острова на другие. Но я думаю, что мы нередко ошибаемся, считая возможным проникновение одного вида в область, занятую другим близким видом, если только эти области свободно сообщаются друг с другом. Нет сомнения, что если один вид имеет какое-либо преимущество перед другим, он в короткое время совсем или отчасти вытеснит его. Но если оба одинаково хорошо приспособлены к занятым ими областям, то, вероятно, оба будут сохранять за собой свои места в течение почти любого времени. Хорошо зная, что многие виды, натурализовавшиеся при помощи человека, распространились с поразительной быстротой по обширным пространствам, мы склонны думать, что на это способно большинство видов. Но мы должны помнить, что виды, которые натурализуются в новых странах, обыкновенно совершенно не близки к коренным обитателям а очень отличны от них, принадлежав в большинстве случаев, как это показано Альфонсом де Кондолем, к различным родам. На Галапагосских островах даже многие птицы, несмотря на то, что они хорошо приспособлены для перелета с острова на остров, различны на разных островах. Так, между ними есть три вида пересмешников, приуроченных каждый к своему острову. Предположим теперь, что пересмешник с острова Чатом перенесен ветром на остров Чарльз, который имеет своего пересмешника. Каким образом он мог бы преуспевать здесь? Мы можем смело думать, что остров Чарльз хорошо заселен своим собственным видом, потому что ежегодно откладывается больше яиц и выводится больше птенцов, чем на самом деле может вырасти. И мы можем предполагать, что пересмешник, принадлежащий острову Чарльз, по крайней мере, настолько же хорошо приспособлен к своей области, как вид, принадлежащий острову Чатам. Сэр Чарльз Лаэль и мистер Оолостон сообщили мне следующий замечательный факт, относящийся к этому вопросу. Мадера и прилежащий островок Порту-Санту имеют много разных, но замещающих видов наземных улиток, из коих некоторые живут в трещинах камней. И хотя ежегодно из Порту-Санту на Мадеру перевозится большое количество камня, однако последний остров еще не колонизирован видами из Порту-Санту. Тем не менее, оба острова заняты европейскими наземными улитками, которые, без сомнения, имеют некоторое преимущество над местными видами. После этих указаний, я думаю, мы не будем особенно удивляться тому, что эндемичные виды, населяющие разные острова Галапагосского архипелага, не все распространились с острова на остров. На континенте более раннее занятие области также, вероятно, играет большую роль, препятствуя переселению в нее тех видов, которые населяют другие области со сходными физическими условиями. Так, юго-восточный и юго-западный углы Австралии представляют почти одинаковые физические условия и соединены непрерывной сушей, но все-таки населены большим числом разных млекопитающих, птиц и растений. Тоже можно сказать, согласно мистеру Бейтсу, и относительно бабочек и других животных, населяющих обширную, открытую и непрерывную долину Амазонки. Принцип, отделяющий общий характер обитателей океанических островов, именно его зависимость от источника, откуда колонисты могли расселиться с наибольшей легкостью. Вместе со следующим затем их изменением находит в себе очень широкое применение в природе. Мы встречаемся с ним на каждой горной вершине, в каждом озере и болоте. Поэтому альпийские виды, за исключением того случая, когда вид широко расселился во время ледниковой эпохи, близки к видам окружающих низменностей. Так... В Южной Америке альпийские калибри, альпийские грызуны, альпийские растения и так далее несомненно принадлежат к строго американским формам. Вместе с тем ясно, что гора по мере ее постепенного поднятия колонизировалась из окружающих низменностей. Точно так же обстоит дело с обитателями озер и болот, за теми исключениями, когда легкость переноса обусловила за известными формами господство на протяжении большей части земного шара. Мы видим тот же самый принцип на большинстве слепых животных, населяющих пещеры Америки и Европы. Можно привести и другие аналогичные случаи. Я думаю, можно вообще принять за правило, что там, где в двух, даже очень отдаленных друг от друга областях встречаются многие близкие или замещающие виды, Будет найдено и несколько тождественных видов, и где встречается много близких видов, там же будут найдены формы, которые одними натуралистами считаются за самостоятельные виды, другими только за разновидности. Эти сомнительные формы указывают нам на разные степени в развитии изменчивости. Отношение, существующее у некоторых видов между их способностью к переселению и размерами переселений как в настоящем, так и в одном из более ранних периодов и существование на отдаленных друг от друга пунктах земного шара очень близких видов доказывается также другим, более общим способом. Мистер Гулт уже давно указал мне, что в тех родах птиц, которые распространены по всему свету, многие виды имеют очень обширные пределы распространения. Я едва ли могу сомневаться, что это правило вообще верно хотя с трудом поддается доказательству. Мы видим, что среди млекопитающих это резко выражено у летучих мышей и в меньшей степени у феледе и Каниде. То же самое правило обнаруживается в распространении бабочек и жуков. Также обстоит дело у большинства пресноводных обитателей, так как многие роды наиболее различных классов распространены по всему земному шару, и многие виды имеют огромное распространение. Конечно, предполагается, что не все, но некоторые виды родовых групп с обширным ареалом распространены очень широко. Не предполагается также, что виды таких родов имеют в среднем очень широкое распространение, потому что это в значительной степени зависит от того, как далеко зашел процесс изменения. Например, две разновидности одного и того же вида населяют америку и европу и таким образом вид имеет обширное распространение. но если изменение пойдет несколько далее, то две разновидности станут самостоятельными видами и области распространения видов значительно сократятся еще менее предполагается что вид имеющий средства для преодоления препятствий и широкого распространения как мы видим это у некоторых хорошо летающих птиц обязательно будет широко распространен. Потому что мы никогда не должны забывать, что способность к широкому распространению зависит не только от способности перебираться через препятствия, но и от еще более важной способности оставаться победителем в далекой стране в борьбе за жизнь с чуждыми сожителями. Но, согласно взгляду, что все виды одного рода, хотя бы распространенные в самых отдаленных друг от друга пунктах земного шара, произошли от общего прародителя, мы должны найти, и я думаю, что как общее правило мы и находим в действительности, что по крайней мере некоторые из этих видов имеют очень широкое распространение. Мы должны помнить, что многие роды всех классов очень древнего происхождения, а в таком случае их виды имели достаточно времени как для расселения, так и для последовавших затем изменений. Геологические данные, в свою очередь, позволяют предположить, что в пределах каждого большого класса низшие организмы изменяются медленнее высших. Следовательно, на их стороне больше шансов для обширного распространения при сохранении тех же самых видовых особенностей. Этот факт, вместе с тем обстоятельством, что семена и яйца наиболее низкоорганизованных форм очень малы, и более пригодны для переноса на дальние расстояния, вероятно, объясняется уже давно известным законом, который недавно рассматривался Альфонсом де Кондолем по отношению к растениям. А именно, что чем ниже стоит группа организмов, тем шире ее распространение. Разобранные только что отношения, именно то, что низшие организмы распространены шире высших, что некоторые виды широко распространенных родов в свою очередь имеют широкое распространение, такие факты, как то, что альпийские, озерные и болотные организмы вообще близки к живущим на прилежащих низких и сухих местностях, замечательная связь между обитателями островов и ближайшего материка, еще более тесная связь друг с другом обитателей островов одного и того же архипелага, все это необъяснимо с обычной точки зрения принимающий независимое сотворение каждого вида. Но объяснимо, если мы допустим колонизацию из ближайшего и наиболее подходящего источника, вместе со следующим затем приспособлением колонистов к их новым местообитаниям. Краткий обзор предыдущей и настоящей глав. В этих главах я сделал попытку показать, что если мы примем во внимание наше незнание разностороннего влияния изменений климата и уровня суши, которые, несомненно, происходили в течение последнего геологического периода, и других изменений, вероятно, имевших место, если мы вспомним, насколько велико наше незнакомство со многими любопытными, иногда возникающими способами переноса, если мы не будем упускать из виду того, что в высшей степени важно, как часто виды могли быть распространены непрерывно на протяжении одной обширной области, а затем вымерли в промежуточных областях, то трудности, стоящие на пути к принятию положения, что все особи одного вида, где бы они ни были найдены, произошли от общих прародителей, не будут казаться нам непреодолимыми. К этому заключению, к которому пришли также многие натуралисты, защищавшие идею единства центров творения, нас приводят разные общие соображения, в особенности же значение всевозможных преград и аналогичное распространение подродов, родов и семейств. Что касается отдельных видов одного рода, которые по нашей теории должны были расселиться из одной коренной области, то если мы признаем, как это сделали сейчас, недостаточность наших сведений и вспомним, что некоторые формы жизни изменялись очень медленно, вследствие чего в их распоряжении был огромный промежуток времени для миграций, затруднения далеко не представятся непреодолимыми, хотя и в этом случае, как и в случае с особями одного вида, они часто бывают велики. Поясняя на примере влияния климатических изменений на распространение организмов, я старался показать, какую важную роль играл последний ледниковый период, распространивший свое влияние даже на экваториальные области и заставивший в течение чередований холодных периодов на севере и юге смешиваться между собой организмы различных полушарий, причем некоторые из них остались на горных вершинах во всех частях света, чтобы показать, насколько велико разнообразие действующих иногда способов переноса Я остановился несколько долей на способах расселения пресноводных организмов. Если затруднения, встречаемые при допущении того, что все особи одного вида или различные виды одного рода в течение долгого промежутка времени расселились из одной области, не являются непреодолимыми, то все крупные руководящие факты географического распространения объясняются теорией переселения с последующим изменением и размножением новых форм. Отсюда нам становится понятным огромное значение преград, будет ли это суша или вода, не только в качестве разграничителей, но и в качестве образователей ботанических и зоологических провинций. Отсюда же нам становится понятным сосредоточение близких видов в пределах одной области, а также почему под различными широтами, например, в Южной Америке, Обитатели равнин и гор, лесов, болот и пустынь связаны между собой столь таинственным образом и равным образом связаны с вымершими организмами, которые населяли этот же материк прежде. Признавая, что взаимные отношения организмов имеют огромное значение, мы можем понять, почему две области почти с одинаковыми физическими условиями часто бывают населены очень различными формами жизни, Ибо в зависимости от промежутка времени, протекшего с тех пор, как колонисты заняли одну или обе области, в зависимости от способа сообщения, обусловившего собой переселение в большем или меньшем размере тех, а не других форм, в зависимости от того, пришлось или не пришлось переселенцам вступить в более или менее прямую конкуренцию друг с другом и с местными формами, и, наконец, в зависимости от того, что в двух или более областях, независимо от их физических условий, могли сложиться бесконечно разнообразные условия жизни, так как иммигранты могли изменяться более или менее быстро. Здесь могло возникать почти бесконечное разнообразие взаимодействия организмов, и мы можем ожидать, что одни группы организмов изменились значительно, другие лишь очень слабо, одни существуют в большом, другие в малом количестве, что мы действительно и находим в разных больших географических областях земного шара. На основании того же принципа мы можем понять, как я старался показать, почему на океанических островах немного обитателей, но среди них много эндемичных или местных форм. И почему? В зависимости от способов переселения одна группа существ образована только эндемичными видами, тогда как другая, даже того же самого класса, может иметь все виды, одинаковые с видами соседней части света. Можем мы также понять, почему целые группы организмов, каковы батрахии и наземные млекопитающие, совершенно отсутствуют на океанических островах, тогда как даже наиболее уединенные океанические острова могут иметь свои собственные эндемичные виды летающих млекопитающих, то есть летучих мышей. Становится понятным, почему существует некоторая зависимость между присутствием на островах более или менее измененных млекопитающих и глубиной моря, отделяющего такие острова от материка. Нам становится ясно, почему все обитатели архипелага, будучи представлены на разных островках разными видами, все-таки близки между собой и близки также, но в меньшей степени, с обитателями ближайшего материка или другого места, откуда могли произойти переселенцы. Можно понять, почему при существовании в двух областях, независимо от разделяющего их пространства, близких или замещающих видов, почти всегда найдется и несколько тождественных видов. Законы, управляющие жизнью, представляют замечательный параллелизм во времени и пространстве, на что часто указывал покойный Эдвард Форбс. Законы, определяющие последовательность форм и в прошлые времена, почти те же, которые определяют их различия в разных географических областях в настоящее время. Мы видим это на множестве фактов. Существование каждого вида или группы видов непрерывно во времени. Кажущихся исключений из этого правила так немного, что мы можем отнести их к тому, что в промежуточных отложениях нами еще не открыты формы, которые в них отсутствуют, но встречаются и выше, и ниже их. Точно так же и в пространстве, как общее правило, ареал каждого вида или группы видов непрерывен. Исключения же, хотя они и не редки, могут быть объяснены, как я старался показать, или прежними переселениями при иных условиях или действующими иногда способами переноса, или вымиранием видов в промежуточных областях. Виды и группы видов имеют одинаково пункты наибольшего развития как во времени, так и в пространстве. Группы видов, живущих в течение одного периода или в одной области, часто характеризуются даже незначительными общими чертами. Каковы особенности скульптуры или окраски? Рассматривая длинную последовательность прошлых веков или далеко отстоящие друг от друга области земного шара, мы обнаруживаем, что виды некоторых классов мало отличаются друг от друга, тогда как в другом классе или только в другом подразделении того же отряда между ними существует большое различие. Низкоорганизованные представители каждого класса обыкновенно изменяются меньше высокоорганизованных как во времени, так и в пространстве. Но в обоих случаях существуют исключения из этого правила. По нашей теории, эти различные соотношения во времени и пространстве понятны, потому что, говорим ли мы о близких формах жизни, изменявшихся в течение последовательных веков, или о формах, изменившихся после переселения в отдаленные области, В обоих случаях эти формы связаны обычными узами сменяющихся поколений. В обоих случаях законы изменений одни и те же, и изменения накопляются все тем же путем естественного отбора.